Глава 15. Утром, когда проснулась, к моей большой радости, Реджи рядом не оказалась. Но радовалась я недолго. Вместе со служанками в покое впорхнула довольная Эбура. Поскорей собирайтесь, светлая госпожа искусница, лорд назначил вам встречу в саду. Ты сегодня в очень хорошем настроении, Эбура? Есть повод? Конечно. Темный лорд к вам невероятно благосклонен. Он уже вас выделил и возвысил. Тебе это очень выгодно? Удобно, да. Мой статус тоже повышается, как и денежное довольствия. Понятно. Под веселое бурчание Эбуры собралась на свидание с Реджем. Лучше бы в академию. Остро сожалею, что по выходным Занятий нет. Увы, по пути не обошлось без неприятных встреч. Первая это тёмный вельможа со своей наложницей и бывшей студенткой. Он выскочил из двери, внезапно, резко. Не желаешь слушаться? Я тебя предупреждал. Темный тащит практически голую девушку на цепи. Студентка тихо скулит. стало стало, я сказал, рядом И я в полнейшем шоке наблюдаю за тем, как девушка встает на четвереньки и подходит к темному, а потом, словно собака на поводке, следует за ним. Я ни о чем не думала в этот момент. Сознание заволокло яростью, Бросилась вперед и тут же оказалась на полу. Сверху на меня насела Эбура. и тут же нас окружила охрана, закрывая от посторонних глаз. "Пусти!" яростно кричу и пытаюсь сбросить с себя Эбору, Начинаю плести заклинание, но она хватает и с силой сжимает мои пальцы. "Успокойся. Ты не в том положении. Нападешь на темного, все равно ничего ему не сделаешь, а вот сама наказание получишь". Темный лорд такого никому не спустит. Нужны тебе эти проблемы. Мне точно нет. Меня тоже накажут, что не доглядела. Несколько минут я еще пытаюсь бороться, но бесполезно. Боевых навыков и умений мне явно не хватает. Да и Эбо значительно крупнее и сильнее меня. Раз она здесь, то, вероятно, прошла чуть ли не весь завоевательный поход в качестве бойца. Приступ ярости понемногу проходит. Приходит осознание, что тёмному вельможе, как и Эбуре, я вряд ли бы что-нибудь сделала. А вот проблемы бы не заставили себя ждать. Всё. Пусти. Я спокойна, произнесла отстраненным холодным тоном. Холод не только в голосе. Он поселился в душе. плохо. очень очень плохо Эбура тут же слезает с моей спины и помогает подняться Как ты так быстро поняла, что я хочу кинуться на того темного?» спросила я, потирая поясницу Какая же Эбура тяжелая! Чуть не переломила мне позвоночник В этом вы светлые похожи примерно одинаково реагируете Бросайтесь защищать друг друга, любите самопожертвования. Не все, да. Но такие прямо светлые-светлые, как ты, да. Тёмновывельможи и бедной студентки уже не видно. Ушли. С тяжелым сердцем продолжаю идти, и уже на выходе из дворца новая встреча. Сердце пропустило удар. Андер мне хочется закрыть глаза не видеть, как мой любимый идет рядом с какой-то темной. Андер полураздет, с голым торсом, но в брюках. Спина любимого все так же, как и прежде, гордо выпрямлена. Подбородок вздернут вверх. В глазах отрешенность, А вот на руках и шее кандалы. Андер прошел мимо, не заметив меня. Бывший жених, кажется, просто не хочет созерцать окружающую его действительность и погружен в себя. Не стала окликать. Сейчас это бессмысленно и небезопасно. Но вот что меня еще поразило. Ведущая Андера девушка, красивая, темная, в мужской кожаной одежде воина. а точнее, то, как эта тёмная смотрела на моего любимого. В ее глазах я прочитала прямо-таки обожание. Она едва ли не облизывалась. То и дело оглядываясь на Андра. Само собой, после всего увиденного только за начало этого утра, настроения для экскурсии или темного свидания нет никакого. губы дрожат, едва сдерживаю слезы. Стараюсь повернуться так, чтобы Эбура не заметила моего настроения. Только от нее очередной порции наставлений мне сейчас и не хватало. Мы вышли в сад, но свежий воздух мне никак не помог. Иду, и с грустью смотрю на некогда великолепный и чарующий сад. Сейчас от него почти ничего не осталось. Многие цветы, кусты и деревья вырваны, словно землю кто-то взрывал. Скульптуры разрушены. Не осталось ни одного украшения и талики светлой магии. На газонах пасутся монстры, но трава это последнее, что их интересует. Они хищники. На земле валяются кости и ошметки мяса. Монстры отвратительны внешне, то и дело грызутся между собой. Здравствуй, Телли. Из-за спины появляется речь, берет меня под руку и далее, я иду уже вместе с ним. Не могу выдавить из себя и слова в ответ. Но надо. Здравствуйте. получилось произнести и еле слышно. Темный лорд тут же остановился, развернул меня к себе и вгляделся в лицо. Старательно прячу взгляд. Даже смотреть не могу на Редже. Сейчас он мне так глубоко противен, просто до тошноты. В чём дело, Телли? Смешно. Действительно, поводов для расстройства ведь нет. Наверняка по логике темного лорда у меня и вовсе все отлично. Я должна быть бодра и весела, ведь мне столько знаков внимания, такое хорошее отношение на цепь не посадили. Ненавижу. Молчу. Сейчас и вовсе трудно отвечать. Горло сжал спазм. Телли, своим молчанием ты выводишь меня из себя. Не стоит. Дыши, дыши глубже. Побьете за это? Или на цепь и на прогулку в качестве собачки? Поскольку смотрю куда угодно, кроме Реджа, замечаю на приличном расстоянии свою охрану Себурей. Темное делает мне панические знаки. что надо встать на колени перед лордом. едва сдержалась, чтобы не показать Эбору свой знак, не принятый в приличном обществе. А вот в чем дело. Не нравится светлое в качестве наложниц, догадался Рэтч, возобновив наше движение. Смотрится, наверное, шокирующе, но тебе не стоит так уж сильно по этому поводу переживать. Пока тёмные вельможи так радуются победе, они мечтали о таком многие годы, целыми поколениями. Постепенно все придет, если не в норму, то в некое подобие равновесия. Думаю, где-то месяцы и студентки в большинстве своем вернутся в академию. Большие гаремы темным вельможам не позволят завести их невесты и жены. Максимум одна-две девушки для заведения потомства за время войны были сильные потери да и в принципе у темных смертность большая и к оставшимся девушкам уже не будут относиться так как сейчас одобренные девы войдут в составы семей уже на правах младших жен. бр прямо успокоил так успокоил и что ждет меня младшая жена наложница А может, отпустят? В последнее не верится, но глупая надежда остается всегда. Посмотрим. Видишь ли, зная характер моей невесты, она не потерпит большую семью, максимум недолгие интрижки и наложницы без фавориток. Тебя она точно попытается убить. Очень милая у тебя невеста. То есть меня ждет смерть. Редж весело улыбнулся. Улыбка это... улыбка безумного темного. иначе и не скажешь. Мороз по коже. Убьёт вряд ли, но на всякий случай тебе лучше начать обучаться боевым искусством. Час от часу не легче. Темный ведет меня по разрушенному саду и действительно проводит экскурсию, рассказывая о видах Встречающиеся по пути монстров, их особенностях и силе, если бы мне нравились монстры, они вызывали отвращение, то было бы даже интересно узнать, какая зверушка как атакует и как быстро может обглодать свою жертву до костей. Почти почувствовал себя на академической лекции. Изредка же мог бы получиться отличный преподаватель. Голос приятный, внятный, Рассказывает понятно, примеры приводит красочные, яркие. Порой до тошноты красочные. Тему явно знает на отлично. Тебе нравятся монстры? Не спрашиваю, а утверждаю я. Вообще мы называем их не монстрами. Название видов я тебе уже сказал. И да, нравится. Это взаимная симпатия. Они подчиняются мне все безоговорочно. Это основа моей силы, благодаря которой никто из темных никогда не посмеет пойти против меня. А вот тут я заинтересовалась. Это какой-то уникальный темный дар? Не уникальный, но редкий. Пара моих предков владели похожим как раз в период их правления. Темные были наиболее успешны в своих завоеваниях. Я могу контролировать всех этих монстров. Понимаю их. Многие мыслят весьма связано. Ингал. Земля задрожала. Сначала я думала, что мы подошли к горе из груды камней, но эта гора вдруг открыла свои большие красные глаза и стала подниматься. расправляя огромные крылья. Это мой любимец, спрашиваю с содроганием. Нет, Ингал не питомец, скорее деловой партнер. Он полностью разумен. Да. Ингал тут точно самый страшный и вообще здоровенный. Судя по большим пылающим алым цветом глазам, это тот самый Воерист. Впервые я сама покрепче вцепилась в тёмного лорда. А почему он смотрит на меня так? Задумалась. Жадно. Или это такой у него голодный взгляд? Так я невкусная, Костлявая очень. Потому что ты ему нравишься? У монстра, похоже, великолепный слух, поскольку, видимо, услышав ответ Реджа, Он нахмурился, оскалился и недовольно помотал головой. "Он отрицает твоё утверждение", произношу я, постепенно заступая темному за спину. "Он не хочет признавать этого, потому что ты светлая", фыркнув, весело ответил лорд. Ингал зло взревел. "Ладно, мы ведь пришли сюда не для того, чтобы что-то доказывать некоторым упрямым особям. Редж ведет меня прямо к монстру. Тот, видя это, перестал реветь, лег на живот и спустил в нашу сторону свое перепончатое крыло. Смотрит, кажется, опять именно на меня. Просто зрачков у монстра нет. Но почему-то и так понятно. остановилась. Мы что, на него забираться будем? Да. Тебе уже приходилось видеть город с высоты? Нет, и как-то не хочется. Лорд улыбнулся. Иронично так. Понятно, моего мнения тут никто не спрашивает.